Глава тридцать пятая. Кеймлин. Ранд повернулся, встал на колени позади сиденья возницы. Он не сдержал радостного смеха. «Ха-ха-ха! Мэтт! Нам удалось! Я же говорил тебе, что мы...» Слова замерли у ранда на устах, когда взору его предстал Кеймлин. После Байрлона, а тем более после развалин Шадар-Лагота, Ранд думал, что знает, как может выглядеть огромный город, но это...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 Насколько хватало глаз, беспорядочно смешались, чередуясь друг с другом красный кирпич, серый камень, близна штукатурки. Байерлон мог тут и раствориться бесследно в безбрежном половодье домов и красок, и двадцать беломостив утонуло бы здесь, подняв лишь едва заметную рябь. А сама стена, пятидесяти футов высотой, тускло-серый отвесный камень с белыми и серебристыми полосами, вытянулся огромным кольцом, изгибаясь на север и юг,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 Возвучит голос почти до крика, чтобы его услышали попутчики. «Самый величественный город в мире! Построенный Агир, знаете ли?» «Ну, внутренний город и дворец, точно!» «Вот как он стар, Кеймлин-то!» «Кеймлин, где главная королева Маргейс, да сияет ее свет, вершит закон и оберегает спокойствие Андора!» «Самый прекрасный город на свете!»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 «Как ты хочешь тут спрятаться?» – громко спросил он, заметил что Ран смотрит на него. «Кому во всем этом множестве людей можно довериться? Скажи! В этой жуткой толпе! О, свет! Да что за шум!» Ран помедлил с ответом, взглянув на банты. Фермер был захвачен зрелищем города. Как бы то ни было, вряд ли он что-либо расслышал в давящем вокруг шуме. Тем не менее, Ран нагнулся к уху Мэтта. «Как они отыщут нас во всем этом многолюдии? Разве тебе это непонятно? Шестоголовый ты, идиот! Нам ничего не грозит, если ты научишься держать свой проклятый язык на привязи!» Он махнул рукой, охватывая все вокруг. «Рынки, высечиеся впереди городские стены! Взгляни сюда, мэд Здесь может случиться что угодно! Что угодно! Мы даже можем найти здесь ожидающий нас Морейн и и всех остальных!»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 Ранд обрадовался, увидев множество молодых парней в запыленной одежде, пеших с пожитками на плечах. Независимо от возраста, у многих из толпы, что проталкивались к воротам, был вид людей, прошагавших и проехавших долгие лиги. Расшатанные повозки и усталые лошади, одежда, измятая после ночей сна –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 все успейте помоги нам свет в очередь двуколка банта вместе с медленным потоком людской толчаи вкатилась через ворота в кемлин город начинался на низких холмах ступенями поднимаясь к центру которой опоясывала еще одна стена сияющая ослепительно белым и пробегающая по холмам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 Голос юноша тоже не дрогнул. Желудок его свернулся сердитым клубком, но слова прозвучали твердо. Мэтт прикрыл рукой зевок, но другую сунул под куртку, сжав кинжал и шадар лагота понял Рант. А под шарфом, обмотанным вокруг его головы, безжалостно, как у загнанного зверя, сверкали глаза. Бант избегал смотреть на это словно зная, что в его юркнувшей под одежду руке оружие. «Да, наверное, ни о чем особенном».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 «Всего остального...» «Я не знаю, что ему нужно», — сказал Рант. «Мы его никогда раньше не видели. Это вполне могло оказаться сущей правдой. Одного исчезающего от другого Ранта отличить не взялся бы». «Ага...» «Ладно, как я уже говорил, я ничего не знаю, да и знать не хочу. Хлопот и без того полон рот, чтобы искать новые...» Мэтт собирал свои вещи медленно и еще даже слезать с повозки не начал, а Ранд уже стоял на мостовой, с нетерпением поджидая друга. Мэтт одеревенело повернулся от двуколки, прижимая к груди лук, колчаные одеяло и что-то бурча. Под глазами у него залегли темные круги. В животе у Ранда заурчало и он поморщился. От голода и неприятного кома в животе затошнило, и он испугался, что не сдержит себя. Теперь уже Мэтт выжидающе смотрел на него, «Ну, мол, куда идти? Чего теперь делать?» Бант наклонился к Ранду и кивком подозвал его ближе. Тот подошел, надеясь на хороший совет, касающийся Киммлина. «Я бы э, спрятал этот...» э...» Старый фермер сделал паузу и с опаской оглянулся вокруг. Мимо двуколки по обе стороны от нее шагали люди, но не считая нескольких человек, разразившихся проклятиями в адрес пригордившей путь повозки, никто не обращал на старика и двух парней внимания. «Э, «В общем, не носи его, — сказал банд спрячь его или продай. Избавься от него, вот мой совет. Такая вещь непременно привлечет к тебе внимание, а как я догадываюсь, этого тебе вовсе не нужно». Внезапно фермер выпрямился, пришмокнул на лошадь и, и медленно поехал по запруженной людьми улице, не сказав на прощание ни слова, не оглянувшись ни разу. За ним следом прогромыхал загруженный бочками фургон. Рант отскочил в сторону с дороги, чуть не упав, а когда опять посмотрел вдоль улицы, банты его вот двуколков уже скрылись из виду. «Ну и чё нам теперь делать?» – спросил Мэтт. Он облизнул губы, глядя большими глазами на людской водоворот, на возвышающиеся на шестьдесят этажей здания. «Мы в Кеймлине. Но что нам делать?» Уши он не затыкал, но руки у него дернулись, будто вот он хотел опять зажать их ладонями. Над городом висел глухой шум, неумолчный, занудный гул тысяч говорящих разом людей, сотен открытых лавочек и голосов зазывал.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 что находилась прямо перед ним, не обращая внимания на прочее. И если смотреть только на одну улицу, она покажется почти похожей на Байерлон. На Байерлон последнее место, где они все считали себя в безопасности. Больше никто не в безопасности. Может, они уже все погибли. Что тогда? Они живы. Эгвейн жива, с жаром сказал он. Несколько прохожих странно посмотрели на ранда «Может быть», — сказал мэт «Может быть». «А что, если Марин не найдет нас? Что, если никто не найдет, кроме...» э -э -э -э... Его передернуло. Он не в силах был вымолвить это слово. «Об этом будет думать, когда такое случится», — твердо заявил Мэтту Ранг. «Если случится». Самое худшее означало отправиться на поиски Элайды Айседа из дворца. Он бы скорее предпочел идти в Тарвалон. Аранд не знал, помнит ли Мэтт о том, что говорил Том о красных Айя и черных. Но сам-то он хорошо помнил. А желудок у него опять скрутило. Том велел отыскать гостиницу под названием «Благословение королевы». Вот туда для начала и пойдем. «Как? Мы даже завтрак один на двоих себе позволить не можем».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 «А-а-а! Исчезающего ничто не остановит!» Ранта сгреб в горсть в ворот Мэтта, пальцы дрожали и едва его слушались. Мэтт нужен ему. Может, другие и живы. Свет, чтоб так было. Но здесь и сейчас был только один Мэтт, и он. «Мысль о том, чтобы идти одному?» Ранта с трудом проглотил комок в горле, чувствуя на языке горький привкус.